протягивая ему пару своих новых носков, из тех, что она связала еще в лучшую свою пору, тоненькие, с каемкой. «Нет, спасибо», — кратко сказал Гейслер, хотя, конечно, ноги у него были совсем мокрые. «Куда как лучше было бы ему поступить ко мне», — сказал он, имея в виду Элисеуса. «У меня нашлось бы для него дело», — прибавил он вынув из кармана маленькую серебряную табакерку и повертев ее в руках. Наверное, это был единственный предмет роскоши, оставшийся у него от прошлого. Но он не мог долго сосредоточиться на чем-нибудь одном. Сунув табакерку обратно в карман, он завел разговор о другом. Послушай-ка, неужто это лук такой серый? Я было подумал, это тень. Почему горит земля? Пойдем со мной, Сиверт. Он тут же вскочил из-за стола, обернулся в дверях, поблагодарил Ингер за еду и исчез. Сиверт последовал за ним. Они направились к реке. Гейслер все время упорно высматривал что-то. «Здесь», — сказал он, остановившись, и пояснил. Не годится, чтобы земля пересыхала, когда до реки рукой подать, и можно взять воду. К завтрашнему дню лук должен позеленеть». Изумленный Сиверт сказал, «Да». «Вот отсюда пророешь наискосок канавку, земля тут ровная, а дальше мы проведем желоб. Раз у вас есть лесопилка, наверняка есть и длинные доски. Отлично». «Сходи за лопатой и мотыгой и начинай копать, а я вернусь и хорошенько размечу линию». Он опять побежал на усадьбу. В башмаках у него хлюпало, так сильно он промок. Исак он засадил мастерить желоба, велев сделать как можно больше, их придется проложить там, где не поднять воду в канаву. Исак попробовал было возразить что вода, пожалуй, не дойдет до луга, очень уж далеко. Сухая земля выпит ее прежде, чем она достигнет спаленных засухой мест. Гейслер объяснил, что, конечно, это сделается не сразу. Какое-то время земля будет впитывать воду, но немного погодя, вода пройдет дальше. Завтра в этот час поля и луг зазеленеют. «Так», — сказал Исаак, и изо всех сил принялся колдовать над желобами. Гейслер побежал обратно к Северту. «Хорошо», — сказал он, — «валяй так и дальше. Я сразу понял, что ты молочина. Линия пройдет вон по этим вешкам. Если на пути попадется большой камень, веди канаву вбок, но в той же плоскости. Понимаешь? На такой же высоте». И опять кисаку". «Один желоб у тебя готов, а нам понадобится, может, штук шесть. Продолжай дальше, Исаак. Завтра все должно зазеленеть, твой урожай будет спасен». Гейслер сел на бугорок, хлопнул себя обеими руками по коленкам и заболтал, восторженно перескакивая с одной мысли на другую. «Есть у тебя смола? Есть пакля?» «Удивительно, все-то у тебя есть». Ведь вначале-то желоба будут протекать, потом замокнут и не будут пропускать воду, как бутылки. Говоришь, у тебя есть смола и пакля, потому что ты строил лодку. Где же твоя лодка? На озере. Надо мне посмотреть и ее. Чего только он не наобещал. Гейслер и всегда-то подвижный был господин, а сейчас стал, пожалуй, еще легче на подъем». Всякое дело он желал делать с наскоку. Ну, а уж на этот раз он носился, как ветер, и нужно признать, что-что, а приказывать он умел. Разумеется, он был не лишен склонности к преувеличениям. Поля и луг никак не могли зазеленеть раньше, чем через день-другой. Но Гейслер был все-таки молодец, умел видеть и делать нужные выводы, И если урожай Вселандра был спасен, так действительно только благодаря этому странному человеку.